Страница 320. Письмо 260. Льву Львовичу Толстому. 1895 год. Июня 13. Ясная поляна. «Хотя со стороны имею о тебе известие, милый Лёва, нынче Серёжа, который приехал вчера на один день к нам с Маней, рассказал, что получил от тебя письмо». Но хочется прямо общаться с тобой и знать все подробно про твое душевное и телесное состояние. Примечание первое. Мы, как ты уже знаешь, верно, около недели переехали в Ясную, и я все время хвораю. И теперь еще не поправился, хотя нынче чувствую себя совсем хорошо. Мама очень трудно переносит свое пребывание в Ясной. Никуда не выходит из дома, но и в доме все беспрестанно напоминает ей того в которого она вложила все радости, весь смысл жизни. На ней поразительно видно, как страшно опасно всю жизнь положить в чем бы то ни было, кроме служения Богу. В ней теперь нет жизни, она бьется и не может еще выбиться в область божескую, то есть духовной жизни. Вернуться же к другим интересам мирской жизни, к другим детям она хочет, но не может, потому что жизнь с Ванечкой и по его возрасту и милым свойствам была самая высокая, нежная, чистая. А вкусив сладкого, не хочется не только горького, но и менее сладкого. Один выход ей – духовная жизнь, Бог и служение ему ради духовных целей на земле, и я с волнением жду, найдет ли она этот путь». Мне кажется, так бы просто ей было понять меня, примкнуть ко мне, но удивительное дело, она ищет везде, но только не подле себя, как будто не то, что не может понять, но не хочет, нарочно понимает превратно. А как бы ей легко было, тем более, что она любит меня. Но горе в том, что она любит меня такого, какого уже нет давно, а того, какой есть, она презирает, он ей кажется чужд, страшен и опасен. Мало того... Она имеет злопамятство против него, в чем, разумеется, виноват я. Но я не отчаиваюсь и всеми силами души желаю этого и надеюсь, и делаю, что умею. И желаю это уж совсем не для себя, а для нее, потому что знаю, что это одно могло бы дать ей жизнь истинную. Примечание второе, третье. Вчера получил письма от Веселицкой, которая пишет, что она посетила Николая Николаевича Страхова в госпитале в Петербурге, что ему вырезали рак под языком и письмо от него самого, которое описывает операцию, пишет, что поправляется и обещается к первому июлю приехать к нам. Примечание четвертое. Это известие очень меня и мама огорчила. Прощай пока, целую тебя Лев Толстой. Примечание. Первое. Мания. Мария Рочинская. 10 июля 1895 года она стала женой Сергея Львовича Толстого. Второе. Перевод с французского начитано в тексте письма. Третье. Письмо от Веселицкой. Неизвестно. И четвертое. Письмо от 6 июня. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Конец примечаний.